Глава 6 Директор медленно и степенно вошел в зал практических порталов. Алисия скучала, листая иллюзию какой-то книги и потягивая напиток из бокала. Скорее всего, свой любимый сок. Маги, да и Девы в общем-то, старательно избегали алкоголя и прочих изменяющих сознание веществ. Ибо если обычный человек может напиться и просто покуролесить, немного, то у мага такие приключения могут закончиться массой трупов и прочими тотальными неприятностями. Той же тварь хтонической открыл портал в город, иди разбирайся с ней. Поэтому подобное и не практиковали. Более того, употребление определенных веществ или увлечение тем же алкоголем могло вынудить совет города, в котором этот маг проживал, объявить что-то вроде «экскомьюникадо», То есть отлучение, при котором ни один город более не принимал такого мага, не оказывал ему услуги и так далее, заставляя либо уходить в иной мир, либо скитаться по пустошам. Кроме того, убийство такого деятеля также не осуждалось. Сурово, может быть, но практика была неумолима. Ситуации, при которых маги начинали увлекаться всякими расширяющими сознание веществами. Велик большим трагедиям, всегда, без исключения, а то и настоящим катастрофам. «Как идет практика?» — спросил Саргон. Она молча кивнула на иллюзию со сводкой. «Интересно», — произнес директор, полистав статистику и заглянув дальше об общающей выжимке. Обычно нужна была только она, чтобы отслеживать целостность группы. «Ты их куда отправила?» Уровень угрозы базовый. «Чего?» — Ошалело переспросила она. «Базовый?» — неуверенно повторила Алисия. Мхей хотел посмотреть, как они сработаются, и попросил отправить их на самую простую практику. Саргон молча пролистал иллюзию на нужную страницу и вопросительно на нее посмотрел. Его визави сразу не сообразила. Секунд десять тупила, не понимая, что не так, а потом ее лицо как вытянулось. Ох, только и выдохнула она. Директор же молча отправился к печати, медленно ее прошел, внимательно изучая. Ничего, все в порядке. Стационарная печать была в изумительном состоянии и работала как надо. Подошел к управляющему стенду и скривился. «Кто тебе помогал?» и Менис. «Этих двоих направили с артефактов. Дело несложное. А что не так?» «Да все не так! Все! Уроды!» — рявкнул Саргон. «Следи внимательно за практикой, не зевай!» И индивидуальным телепортом ушел куда-то. Алисия медленно подошла к управляющему стенду и начала вдумчиво изучать установленные там артефакты. Все стандартные, дефектов нет, количество совпадает. Видовой состав для базового уровня угрозы тоже. И тут ее словно прострелило. Порядок. Два артефакта поменяли местами. Она не все комбинации держала в уме, только основные и ходовые. Здесь же явно было что-то не так. Нахмурившись, Алисия подошла к дежурному стеллажу. Достала оттуда мемокристалл и просто по поиску ввела то, что там эти придурки соорудили. Мгновение — и открылась карточка. Пустая, в общем-то, с одной-единственной надписью. «Запрещено к использованию». «Чего?» — ошалела она. Система практических порталов работала очень просто. Комбинации сменных артефактов выступали как набор фильтров, позволяющих выбрать подходящий тип задачи. А дальше уже печать портала отправляла команду в случайное место, но такое, чтобы оно подходило под требования фильтра. «Куда же их забросило?» — вновь тихо произнесла Алисия. Подошла к иллюзии со статистикой и с легким ужасом уставилась на количество уничтоженных группой существ. Жестом развернула детализированную статистику и нахмурилась. Это все выглядело очень странным. Впрочем, все члены группы были здоровы и не имели значимых повреждений. Даже эти два придурка, которые навязались в последний момент... Кстати, почему? Мхею досталось. Большой, высокий, неповоротливый... Его эти мелкие уродцы закидали своими «продуктами» основательно, из-за чего он к концу битвы оказался совершенно опустошенным. Все запасы магической энергии ушли на восстановление целостности конструкта, так что он сам едва не потерял сознание. Нефтис повезло гораздо больше. Какое-то природное чутье позволяло ей уворачиваться, работая от поддержки тыла, словно опытная «кошка», Она давила мышей. Они ведь постоянно прорывались в тыл. Но там их ждала она, играючи, ломая им хребты с одного удара лапы. Иногда кусала, но неохотно. Их вкус с не нравился. Впрочем, свою функцию тылового прикрытия она выполнила на пять с плюсом. Ни один уродец не сумел как-то значимо повредить ни Илье, ни этим двум. Горем магом нулевым да и зомби почти не пострадали от их атак с тыла. Сама же она ловко пряталась за бронированными воинами и не подставлялась, отчего вышла из драки практически без негативных последствий и чувствовала себя лучше всего. Эти два белых мага сидели, обняв свои колени, и, покачиваясь с нескрываемым ужасом, смотрели перед собой. Впервые в своей жизни они участвовали в каких-то убийствах. Пусть даже и косвенно. И сразу такая гора трупов и костей настоящего побоища. Их мир сломался, просто осыпался в трусы. Илья же находился почти в анабиозе. Откат от использования ауры поглощения оказался таким, что даже самое страшное похмелье в его жизни не смогло бы с ним соревноваться. Тело ломило, голову кружило. В животе словно работал миксер, ощущался даже какой-то озноб, что ли, и нехорошее першение в горле и в носу. Но от одной мысли чихнуть или кашлянуть мужчина приходил в ужас, понимая, как будет боль на голове. Спать не получалось, не спать тоже. Так он и лежал в полубессознательном состоянии. Час минул, второй с довольно потянулась, вставая, отдохнувшая и вполне свежая. «Зеленый талант» накладывал свой отпечаток и давал свои бонусы. Осмотрелась, подошла к Илье, с минуту постояла рядом и спросила у Леорика. «Что с ним?» «Истощение». «Зачем же он так рисковал?» «Чтобы победить». Она фыркнула, но вполне благожелательно, хоть и смешливо. Ей нравилась эта черта характера в Илье. Готовность немедленно вступить в бой даже с превосходящими силами. — Что-то интересное? — спросил Леорик, видя, что нефти слишком долго рассматривает мужчину. — Я не вижу в нем признаков магического истощения. Странно. — Ты видела, сколько раз он поднимал скелеты? Волна за волной. Да, да, это просто немыслимое количество. У него должно быть сейчас страшное истощение, но я его не вижу. Его аура вполне стабильна и насыщена. По телу спокойно струится сила. Видишь, когда истощение, она не бывает такой тихой. Она врывается в тело мощными бурными струями, из-за чего и плохо. К сожалению... У меня не настолько развито магическое зрение. Но ты ведь был смотрителем в старом дворце, и не видишь? Удивительно. Мне не требовалось подобное. Смотритель вообще делами по хозяйству занимался. А вся эта возня с испытанием, так? Подспудная мелочевка. Да и редко она происходила. Раз в несколько лет. Редко чаще. М да, обман. Кругом обман. — Почему же обман? Для новичков испытания там вполне серьезное. — Я помню, — скривилась она. — Ладно. Что будем делать с Ильей? Ему плохо, я прямо чувствую, но не могу понять суть беды. — Ничего не будем, просто подождем, — ответила белая зомби-дева. Ему становится лучше. Нефтис внимательно посмотрела на нее. Мертвый кусок мяса. Марионетка разговаривала и делала это осмысленно. Выглядело очень... необычно. Что-то вроде говорящего стула или тарелки. Но спросила зеленое другое. И долго он так будет валяться? «Что бы мы ни сделали...» Он будет так валяться, пока не придет в себя. Судя по тому, что мы встретили там, в зале, без него идти дальше — сущее самоубийство. Заметил Леорик вместо зомби девы? «Кто бы сомневался!» — фыркнула она. «Я видела, как белые маги его лечили. И ему становилось лучше. Давайте это повторим». Белая несколько секунд подумала. Кивнула и, подняв с пола этих двух, отправилась к Илье, где они все трое последовательно слили магическую силу восстановления. Вполне успешно. Мужчина наконец-то уснул. Через час они повторили, потом еще, и, наконец, во время последнего сеанса Илья пришел в себя. Резко так вздохнул с хрипом, словно возрождаясь. Сел на полу, открыв глаза, и непонимающе уставился на окружающих. Как ты? поинтересовалась Нефтис. «Кто я? Где я?» Максимально потерянным голосом произнес он. Это особо с легким ужасом на лице присело рядом с ним на корточки. Остальным тоже поплохело. Тем двум белым магам так вообще аж губы затряслись. Илья же, выждав небольшую театральную паузу, улыбнулся. «Шучу я! Шучу! Видели бы вы свои лица!» «А так, болит все, впрочем, терпимо. Сколько я тут валялся?» «Пять часов», — ответил Леорик. «И это вы называете базовый уровень угрозы?» — Ахнул он. «Сколько мы там тысяч этих мелких уродцев сложили?» «Ты сложил. Мы почти не участвовали», — серьезно произнесла Нефтис. «Если бы не ты, они бы нас еще тут в коридорах говном закидали». — Мы вместе вышли. Значит, мы и победили, — твердо произнес Илья. — Что тут вообще происходит? — Очевидно, какой-то сбой, — хмуро ответил Мхей. — Никогда с таким не сталкивался. — Давайте вызовем Алисию и уберемся отсюда, — робко спросил один из белых магов. — Тронешь артефакт связи, я тебе его в задницу запихну. «Серьезно», — произнес Илья. «Сдаваться после такого? Ну уж нет! Я хочу посмотреть, что там за тварь в конце, и что у нее есть ценного». «Ты драться сможешь?» — поинтересовалась Нефтис. «Я в порядке», — хмуро ответил Илья, вставая. Потянулся, размялся, опросил призраков, которые продолжали баражировать по округе, производя разведку. «Проверил ауры» наложил дополнительно на магов дыхание Иора, помня о тех мерзких метателях, и замер ненадолго, ковыряясь в оке Думата. «Я вам что, совсем не дал развиваться?» — спросил он после минуты тишины. «А то я смотрю, моя корневая печать прогрессирует». «Я теперь второй ступени», — тихо произнес белый маг. «Я тоже», — согласился с ним второй. Я восьмой, весьма жизнерадостно сообщила Нефтис. У меня развитие идет, но ступень пока не взял, вполне благожелательно ответил Мхей. Интересно. Это ведь мы можем всех этих нулевых магов с нашего факультета таскать хвостиком, чтобы развивать? Разумеется, мы, когда выходим на практическое задание, объединены в группу высшей категории. Но зачем? Как зачем? Опрестишь престиж факультета? «В Пилак же, как я понял, приходят бездельничать. Адептов почти нет, а у нас будут. Месяц-другой походим, подтянем, покажем этим снобам, где у нас на самом деле факультеты с отбросами». Нефти с Эмхей мрачно усмехнулись, белые притихли. Илья же продолжал зависать в оке Думата, изучая ситуацию с Лакса. Насыщение, зубтиомат, дух ар, дыхание иора, черный ковер и 11 зов спящих. Причем один хорошо развитый, на котором висели зомби, и десяток подтянувшихся до пятой ступени. Зомби его, кстати, давно имели возможность для расширения. Прокачали с того убежища. Стихийно, пока что это еще жестко не контролировало. Да только из кого их дополнительно поднимать? Тело-то нужно целое, свежее, чтобы эффект добрый имелся. Еще одну, двенадцатую лак Илья держал про запас. Он ее настроил для ездового животного, но пока не знал, где и как применить. В пилак возможностей для этого не было, а здесь — ни до того. В теории можно было и собрать что-то искусственное, однако сам он не умел, а заготовок с готовыми схемами в библиотеке не нашлось. Поэтому у него пока был только один путь: найти что-то подходящее и поднять, заодно формируя первичную модель для развития. Заглянул в закладку дева. Водички накапало существенно больше, на десятую часть не меньше. Проступили серые неактивные вкладки и свойства, давая понять, что он пока даже не нулевой ступени дев, а так, зародыш. Настраивать тут ничего было нельзя. Почитать особенно тоже. Поэтому Илья вздохнул и, перейдя в режим тактического управления, начал отдавать команды своей нежити. Очень удобная такая штука. Перед глазами в формате дополненной реальности рисовался силуэт карты с фигурками-юнитами. И мысленно можно было их направлять, словно в какой-то компьютерной игре. Кликнул, отправил, выделил, сгруппировал, приказал и так далее. Параллельно можно было в любой момент переключиться на видение глазами каждого из зомби, скелета или призрака и даже перехватить управление. В этом случае его собственное тело начинало отображаться на этой карте как юнит, и им становилось можно управлять дистанционно. «Слушайте, а это око. Можно как-то в меня встроить?» «Зачем?» — удивилась Нефтис. «Очень удобная штука». Без него управлять нежитью было намного сложнее. «Когда ты капаешь на кристалл кровью при первичной инициации, дух артефакта привязывается к тебе», — произнес Мхей. «Пользоваться дополнительными функциями ока без него не получится. Например, читать мемокристаллы или зета. Но в остальном этого уже не важно. Да, с оком это проще и удобнее. Но дух артефакта развивается вместе со своим магом» и где-то с уровнем мастера он уже не сильно нуждается в артефакте, сохраняя большую часть возможностей без него. Магистров же ока сковывает. «Любопытно, очень любопытно», — покивал Илья. Выступили. Прошли по этому просторному подвалу. Здесь ничего ценного тоже не имелось, только битые черепки гнили мусор. Вообще непонятно, для чего здесь эти мелкие уродцы сидели. «Они тут отдыхали, спали и размножались», произнесла Белла, белая альтушка, которую Илья так назвал в настройках Лакса. Ему стали надоедать безымянные зомби, так как все сильнее начинала проступать их индивидуальность. «С чего ты решила?» Я видела следы лежбищ, чувствовала характерные запахи. Я тоже чувствовала запахи размножения. Согласилась не нефтис. Мужчина ничего не сказал, только покачал головой. Признаться, он вообще не додумался до таких выводов. Да и уродцев не различал по полу. Они казались на одно лицо, а оно вон как оказалось. Добрались до лестницы, широкой, просторной. Было видно, по такой могла быстро входить и выходить натуральная толпа. Для чего, вероятно, ее такое сделали? Призраки сообщили, что этажом выше чисто. Поднялись. Действительно никого. Хотя сразу бросалось в глаза. Здесь явно недавно, если не пировали, то весело гудели. Куча столов и лавок. Объедки в грубой керамике. Но не такой плохой, как могло показаться. Аромат какого-то алкоголя, точнее, сивухи. Остановились, прислушались, внимательно изучили все помещения магическим зрением. Ничего интересного. — Столько сил и никаких трофеев! — покачал головой Илья. — Уроды! — и не говори! — усмехнулась Нефтис. — Внимание! Огромная опасность! — крикнул один из призраков. Илья встрепенулся и обернулся к входу. Именно потому Азимуту находился призрак, заметивший опасность. Он передал картинку. К ним приближалась какая-то особа, отстоящего в стороне изящного особнячка в мрачном нуар-стиле. На первый взгляд, женщина и женщина, обычного роста и комплекции, только в очень странном наряде. Ну и прическа напоминала Эльвиру, повелительницу тьмы, разве что грубее, вульгарнее, И в такой костяной диадеме, на вроде короны. Мужчина напрягся. Ее вид вызывал у него невольные ассоциации с чем-то виденным очень давно, из юности, может быть, даже из детства. Минута. И его словно прострелило. В каком-то журнале давным-давно рекламировали игру «Нокс». Вот там что-то подобное и красовалось. Переключился на магическое зрение. Еще минута, и эта особа появилась. Довольно мощная аура ее была серой. «Ох!» — выдохнул Илья. «Отходим! Быстрее! В глубину зала! Скорее!» Никто пререкаться с ним не стал, и вся команда бодро откатилась от ворот шагов на 200. Остановились, и тут створки распахнулись, пропуская эту особу. Недалеко от ворот уже находился призрак в наблюдаемой белесой форме. Он-то и выступил переводчиком. «Кто ты?» «Я хозяйка этих мест! По какому праву вы вломились в мой дом?» Перевел призрак слова этой особы. «Мы выполняем задание. Нам нужно закрыть прорыв вуали». Эта особа внимательно на него посмотрела и жестом... Выключила его скелеты раз, и они опали кучами костей. «Чего?» — не понял Илья. Попробовал их поднять, но тщетно. «Нас тоже пыталась упокоить», — ответила Роза, красная альтушка. «Почему не получилось?» «Слишком развиты». «А вы?» — обратился Илья к Леорику и призракам. «А мы на контракте. Нас так просто не выключить». «Непризываемые же!» Меж тем она выхватила непонятно откуда длинный одноручный клинок и внушительных размеров кинжал. Их охватило мрачное красное мерцание. И она пошла в атаку, почти сразу подпрыгнув, уклоняясь от зуба теамат, брошенного ей под ноги. «Роза, действуй!» — скомандовал Илья. В эту особу полетел огненный шарик. Первый. Но как-то медленно, вяло... Слишком вяло. Эта особа двигалась слишком быстро, ловко уворачиваясь от всего, что в нее кидали. Сблизилась с отрядом и, совершив эффектный кульбит, приземлилась прямо за спинами зомби-воинов. Мгновение. И справа ей в челюсть полетел кулак Михея, от которого ей пришлось уворачиваться, смещаясь. Почти сразу изгибаясь, чтобы уклониться от быстрого и резкого укуса нефтис. Прям раз! и раскорячилась невероятным образом. Бам! Илья пробил ей в лицо головой, укрепленный шлемом, прямо торцом открытого и поднятого забрала. Раз! И эта особо растворившись в воздухе оказалась у ворот, то есть там, где она стояла во время короткого разговора. Видимо, успела бросить якорь или еще как-то подготовиться. Осторожно проведя рукой по лицу, она смахнула кровь. Переносицы и одна надбровная дуга оказались серьезно рассечены, из-за чего ее левый глаз заливало, не давая нормально видеть. Да и дышать поврежденным носом явно стало дискомфортно. «Ты поговорить не хочешь?» — спросил мужчина. Призрак перевел. Но это особо никак не отреагировало. «Ты одна тут живешь, что ли? Где твой муж?» Она снова промолчала. «Вон, смотри, какой красавчик!» Хлопнул Илья по плечу Мхея. «И он не женат!» «Ты тоже!» — холодно заметил Мхей. Нефть, из в облике львицы, зарычала. Но вся сценка оказалась разыграна впустую. Это особо на нее никак не реагировало. Вообще. Илья видел, чувствовал, что ничего, кроме раздражения, страха и ненависти, они у нее не вызывают». «Ты, что ли, виновата в прорыве в Уале?» Снова никакой реакции. «Наша задача — закрыть прорыв. Ты нам без надобности. И драться нам совсем не обязательно». «Ты дурак!» Наконец не зашла до ответа эта особа. «Она и есть прорыв», — ответил Мхей. «Впустила в себя обитателя в уале. Он ее исказил, и, в общем, все как обычно». Ты сейчас беседуешь с тем обитателем из-за кромки. Они всегда полностью подчиняют личность того, кто их призывает, пожирая душу. Слушай, я недавно видел, как за вуалью живые бегали. Знаешь, как они это делали? Ответа не последовало. Эта тварь вновь попыталась атаковать. Попыталась, потому что Илья успел едва слышно прошептать «бордюр», наложив проклятие черного ковра на пол под ее ногами. Поэтому, как только она начала движение, тут же споткнулась. Взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие, резко отступила, уворачиваясь от огненного шарика, снова споткнулась на новом проклятии, упала и перекатом ушла в сторону, пытаясь сходу встать, но опять натолкнулась на новый участок черного ковра, еще и снова, и опять, и... В общем, это особо выглядело очень смешно. Мелкое и, казалось бы, совершенно безобидное проклятие просто не давало ей встать. В том числе и потому, что проклятие действовало не на нее напрямую, а создавало микроаномалию на полу, очень слабую, почти сразу рассеивающуюся после срабатывания, но действующую безотказно. Что на живого, что на мертвого, что на конструкта без разницы. Даже табуретка, если попытаться ее туда поставить, упадет». Вот эта волосатая и барахталась, напоминая чем-то рыбу, выброшенную на берег. Тем более, что Илья включил ауру поглощения и вдумчиво жрал ее силу. Она это чувствовала. Дергалась энергичнее, но... Эффект получался лишь комичнее. Сам же он медленно приближался. А вместе с ним и его зомби и остальная команда. Осторожно обступая ее и готовясь добить... «Тварь!» — прошипела эта особа, сочась злобой. «Кто ты такой?» «Был Илья Иванович, сейчас, натурально, Дрын Петрович!» — улыбнулся мужчина. «У меня для тебя есть предложение. Ты отвечаешь мне на три вопроса, потом уходишь за кромку и закрываешь за собой прорыв вуали. Если отказываешься или пробуешь обмануть, я тебя убиваю». «После смерти эта мерзость и так окажется за вуалью». «Там оказаться можно по-разному», — усмехнулся Илья и очень выразительно посмотрел на эту тварюшку, давая понять, что болтать лишнего не стоит. Он ведь имел в виду не заколоть копьем, а сожрать поглощением, и был предельно ясно понят тем, кем нужно. «Хорошо», — поспешно ответила эта особа. Она явно понимала, кто перед ней и какую опасность несет. Илья кивнул и снизил интенсивность поглощения до минимума, просто сохранив паутинку. Первый вопрос. Кто или что ты такое? Нас часто называют демонами, но это не так. Мы тени, некогда неупокоенные духи, которые смогли за вуалью развиться. И теперь пытаемся вернуться в мир живых, там... Махнула она головой. «Очень скверно». «Принято», — кивнул мужчина. «Второй вопрос. Как ты захватила это тело?» Она была тяжело ранена на поле боя. Взмолилась своему божеству. Оно не услышало. «Я услышал», — ответил ей, имитируя ее бога. «Она приняла меня добровольно и истово, воспринимая как благодать». Дальше ее не стало, я поглотил ее душу и занял место в ее теле. Принято. Третий вопрос. Живые могут находиться и осознанно действовать, находясь за вуалью? Да, для этого существуют специальные артефакты, но там для них очень опасно. Они лакомая цель для теней. Только девы и очень могучие маги могут там находиться в безопасности недолго. «Мир за вуалью сильно влияет на живых. Долго вам там нельзя». «Принято», — произнес Илья. «Теперь ты можешь уйти, закрывая прорыв». С этими словами Илья снял проклятие с камней под этой особой и выключил ауру поглощения. «Ты держишь слово, данное мне? Это редкость среди вас». «Я — это я. Мое слово, моя честь». Существо встало, внимательно посмотрела на Илью, словно запоминая. Кивнула. Нарисовала на полу пальцем несколько знаков, не печать, нет, что-то совсем иное. Подала на этот узор силу, и с легким свистящим хлопком серая аура женщины исчезла, так, словно ее куда-то засосала. А она сама на пару мгновений замерла, глядя перед собой стеклянным взглядом. И рухнула замертво. Вокруг же что-то неуловимо изменилось, словно воздух стал чище и лучше. «Их тела опасны после ухода тени», — поинтересовался Илья, подойдя ближе и изучая труп, осторожно трогая его копьем. «Нет, обычные тела. А что?» — спросила Нефтис. «Мне как раз нужен еще один зомби, а тут такая потажная особа», — расплылся в улыбке Илья. Спустя 10 минут тщательно все подготовив, он скомандовал Рота подъем! настроив через око пробуждение лишь одного дополнительного зомби к уже имеющейся компании. Более того, увязав его с конкретным трупом, мгновение это особо пошевелилось неохотно, очень неохотно, словно тело сопротивлялось как могло. Наконец, медленно и неуверенно она села, уставившись стеклянным взглядом на Илью. Пару раз моргнула. Взгляд стал более осмысленным, но все равно странным. «Что с ней?» — спросил Илья у своих зомби. «Свежая душа. Еще не освоилась. Мы помогаем, подтягиваем. Нужно время. Очень сильно сопротивляется, хуже, чем у альтов». Илья им кивнул и окрестил новорожденного зомби Эльвирой. Как звали то существо из игры «Нокс» мужчина так и не вспомнил. Давно это было. А вот Эльвиру, повелительницу тьмы, с которой у нее имелось отдаленное сходство, представлял ясно. Слишком уж яркими оказались связанные с ней юношеские воспоминания. От этого имени особ перекосилась в недовольной гримасе, но кивнула, принимая. «Твоя душа помнит, как тебя звали». Она покачала головой. «Она помнит свою прошлую жизнь». Она вновь покачала головой. Врать ему зомби не могла. Буквально накануне он узнал, все души, которые использовались для зова спящих, были исключительно чистыми, то есть лишенными воспоминаний. Так что хорошо, что она правильно и ожидаемо ответила. Но ее реакция выглядела подозрительно, Хотя мужчина не понимал пока, как это возможно. Память тела цела. Можешь изобразить атаку. Отсюда. Вон в ту сторону. Это особо помедлив кивнула, Встала на ноги, подняв свои клинки. Немного подвигалась, словно проверяя тело. И буквально взорвалась серией движений. Да, не таких шикарных и быстрых, как получалось у нее под управлением тени но все равно очень неплохих. Во всяком случае, на порядок лучше, чем у воинов-зомби. Намного лучше. Просто удивительная прыгучесть». «Ну что?» — обратился Илья к команде. «Задание мы выполнили. Там в паре тысяч шагов стоит ее старый особняк. Посмотрим, что там ценного. Она и подскажет, должна помнить. А потом предлагаю устроить пикник». «Что это?» — хором спросили Мхей и Нефтис. «Здесь рядом лес и живописная речка. Можно будет разжечь костер, пожарить свежего мяса, которое, полагаю, найдем, поплавать в водичке, не опасаясь быть кем-то сожранным, ну и просто немного расслабиться. После этой заварушки самое оно». «Так не принято», — хмуро произнес Мхей. «После завершения задания мы должны связаться с Алисией» и она нас отсюда вытащит. «Базовый уровень угрозы тоже другой, не так ли?» «Да чего вы бурчите?» — улыбнулась Нефтис. «Обычное время выполнения сутки. Нам досталось задание весьма сложное. Будет странно, если мы вернемся раньше. Да и что в пилак делать? А вот настоящий лес я ни разу не видела. Что это вообще?» «Это когда много деревьев растет прямо на земле». На многие тысячи шагов в разные стороны. Без магии и всяких ухищрений. Больших деревьев. Таких в пилак нет. Призраки там у речки видели исполинов полинов два-три обхвата с кронами, уходящими к самым небесам. Мхей чуть помедлив кивнул. И они двинулись на выход. Те два белых мага, обе и Уми, безропотно последовали за ними. В конце концов, а почему нет... Они за эти несколько часов столько всего натерпелись, что уже устали бояться, словно перегорели. Да еще и ступени две новые получили после закрытия прорыва. Нефти с Мхей и Илья по одной. Так что все были в приподнятом настроении и на позитиве.